«Я жду его звонка с минуты на минуту». «Хорошо. Я вам перезвоню через десять минут». «Подождите. Что мне ему сказать, когда он позвонит?» «Опишите мне, как он выглядит». «Как он выглядит?» — Белкин замешкался. Нужны были простые человеческие слова. «Именно те, которыми он писал в свои репортажи два года назад». «Ну, как он выглядит?» ну, «Очень просто. Такой среднего роста. сорока лет. Шатен». Больше ничего не приходило Белкину в голову. «В дубленке?» — спросил женский голос. «Да, у него есть дубленка». «Да, вчера он был в дубленке, верно. Откуда вы знаете? Какого цвета дубленка?» «А, темно-рыжая, короткая до колен». «Понятно, спасибо. И от отбоя». «Алло, алло!» — крикнул Вадим в трубку, затем в сердцах бросил ее на телефон и прямо из горлышка початой бутылки с армянским коньяком арарат отхлебнул сразу несколько глотков. Потом вытер губы тыльной стороной ладони и внятно сказал сам себе Хричин. В это время в Москве из рапорта капитана Арутюнова, начальнику третьего отдела мура полковнику Светлову. Придя в себя после операции, подозреваемый в участии в убийстве генерала Мигуна показал, что его фамилия Хуторский Петр Степанович, 1947 года рождения, уроженец станции Подлипки Московской области, и что он является капитаном внутренней службы, штатным оперативным сотрудником отдела разведки МВД СССР. Поскольку на допрос капитана Хуторского дежурный врач больницы выделил мне лишь пять минут, я успел в ходе этого предварительного допроса выяснить следующее. 19 января сего года капитан Хуторский принимал участие в незаконном обыске квартиры явки первого заместителя председателя КГБ товарища Мигуна СК. Обыск производился под руководством начальника отдела разведки МВД СССР генерал майор Краснова и при участии его заместителя полковника Олейника и сотрудника отдела разведки капитана Запорожко. Одновременно такие же обыски производились другими руководящими работниками отдела разведки на загородной даче Мигуна под Москвой, Ялтинской даче Мигуна и в его служебном кабинете в квартире его жены В.П. Мигун и в квартире его сожительницы С.Н. Агаповой. Целью этих обысков было изъятие магнитофонных пленок с записью домашних разговоров генерального секретаря ЦК КПСС товарища Эллы Брежнева и всех материалов, имеющих отношение к негласной слежке, которую вел Мигун за М.А. Сусловым и другими членами Политбюро. Судя по показаниям Хуторского, Мигун появился в доме номер 36А на улице Качалова в самом начале обыска, тогда как предполагалось, что Суслов задержит его в своем кабинете не менее двух-трех часов. Войдя в квартиру и застав обыск, генерал Мигун, стоя в прихожей, успел сделать два выстрела и одним из этих выстрелов ранил Хуторского в бедро. В связи с чем Хуторский не видел, кто нанес генералу Мигуну смертельный выстрел в висок. Затем тело убитого генерала Мигуна перенесли в гостиную и наспех инсценировали его самоубийство. Вслед за этим полковник Олейник и генерал-майор Краснов спустились в вестибюль и разоружили телохранителя Мигуна, майора Гавриленко и шофера Мигуна, капитана Боровского. Таким образом, имеющаяся в деле предсмертная записка Мигуна и рапорты майора Гавриленко и капитана Боровского являются поддельными. Поскольку Хуторский истекал кровью, полковник Олейник и капитан Запорожка вывели его из дома, и полковник Олейник отвез его сначала в ближайший медпункт при станции метро Арбатская на перевязку, а затем в закрытую медсанчасть КГБ на Лубянке, где под видом медицинской помощи ему сделали общий наркоз. Спустя 40 или 50 минут он очнулся в одиночной палате медсанчасти следственного изолятора номер один «Матросская тишина».